«Вот ты сейчас. Что сделал?» Вопросом на вопрос ответил Федька. По телефону поговорил. «А перед этим...» «Что перед этим?» «А перед этим ты нажал кнопочку. Так?» «Да, так. И так везде. Дети сейчас что делают?» «Кнопки на компьютере нажимают. Больше ничего не умеют. Взрослые то же самое делают. Мать, ты как теперь стираешь?» «Как надо, так и стираю». Огрызнула Зинаида Степановна и благодарно повернулась к старшему сыну. Спасибо, сынок, машина хорошая, никаких забот. Нет, и скажи, настаивал Федька. Белье с порошком загрузила, в воду залила и что сделала? Что надо, то и сделала. Правильно, кнопочку нажала и все. И дольче фарниенты, сладкое безделье. Понимаешь, Майкл, скоро человечество разделится на две части. Огромную, главную, нажимающую кнопки. И очень небольшую, которая знает, что происходит, когда кнопка нажимается и как ее отключить. И ничего не надо. Ни классовой борьбы, ни диалоги, ни полиции, ни армии, ничего. Отключи кнопки. Человечество само к тебе приползет на коленях и будет умолять. У великий всемогущий, верни нам счастье нажимать кнопки. Мы готовы на все. Ты понял, брат? Счастливый Федька налил себе рюмку, влюбленно поглядел на нее, выпил и сморщился от горького восторга. «А ты чего приехал? Мать, что ли, нажаловалась?» — спросил он, хрустя луком. «Нет, зачем жаловаться? Я позвонила, соскучилась. Попросила проведать». «Смотри, женщина!» Федька последовательски нахмурился. «Я измену чую. Ладно, проведал». Сверельников встал и пошел к двери. В прихожей он тихо и зло спросил мать. Ну и что ты меня вызвала? Про кнопки слушать. Так ведь это он только сегодня такой. Послезавтра подыхать будет. И про Вальтера несколько раз говорил: Поеду и убью. Ладно, положим в больницу. Теперь без согласия не кладут. Знаю. Что-нибудь придумаем. Он достал кошелек и протянул матери несколько пятисот рублевых бумажек. Спасибо, сынок, благодарно всхлипнула она, и Михаилу Дмитриевичу вдруг показалось, что и вызывали-то его не за брата бороться, а из-за денег. Что это вы шепчетесь? За спиной появился Федька. Мать вздрогнула, побледнела и спрятала деньги под фартук. Что ж, я с сыном старшим не могу поговорить, удивилась она неестественным голосом. Говори. Но сначала я спрошу, Майкл, а ты понял, кто этими кнопками владеть будет? Еврей, очевидно. Молодец, брат, в корень смотришь. Нет, не народ книги, а народ кнопки, избранный. Федька обнял его и обдал острым, свежим, водочным духом. Свирельникова, еще не оправившегося после вчерашнего, замутило деньжат оставь». «Но так, чтобы она не видела», — шепнул Федька и громко объявил. «Я брата до лифта провожу». «Я провожу до лифта», — засобиралась мать. «Нет, я провожу», — вдруг истерично заорал Федька, исказивший судорогой, предвещавший дальнейшие ужасы запоя. Около лифта Михаил Дмитриевич сунул брату сотню. Мать строго-настрого запрещала давать больше. «Невысоко ценит», «Предпринимательский класс, национальную элиту», — ухмыльнулся тот, разглядывая купюру. загнешься ведь когда-нибудь, элита», — покачал головой свирельников. «Загнусь, но не сломаюсь. Грибом не стану». «Каким еще грибом?» «Который ворует чужой хлорофилл». «А что ты там про Вальтера мелишь?» «Поеду и убью. А что?» Этот мужик из Казани смог? Перестань. Ладно, не волнуйся, это я так, мечтаю. У дезинт virus темнес лауданда валунтас. Утомил ты меня сегодня полеглот. переведи. Пусть не хватит сил, но само желание похвально. Лечить я тебя буду, Федька, по-настоящему. Бесполезно, брат, от счастья вылечить невозможно.